Часть 9 «Ага, я», — ответила я Луну, надеюсь что мой голос прозвучит увереннее, чем я чувствовала себя на самом деле. «Старая обида?» — шёпотом спросила солнышко. «После нашего боя у него мошонка отвалилась». Она обернулась и посмотрела на меня в изумлении. «Это случайно вышло». «Но как ты...» — начала она, но остановилась, когда рёв Луна стал настолько громким, что она не могла не обернуться. Анжелика и Уда рванулись ко мне и встали по бокам. при «Притормози, формалка сказал Кайзер с другого конца помещения. «Мы с девочками сами разберёмся!» «Правда?» — усомнилась я, не разрывая зрительного контакта с Луном. «Потому что он сейчас, похоже, в очень хорошей форме. Ты же знаешь, как работает его сила? Чем дольше ты с ним сражаешься, тем сильнее он становится. Если вы с ним до сих пор не справились, то, скорее всего, не справитесь вообще». Лун засмеялся низким и сиплым голосом. Он изогнул шею, чтобы посмотреть на Кайзера, и у меня по коже побежали мурашки. Одна только его шея была длиной почти с моего туловище у основания она была шире меня, с сужаясь в голове почти нормального размера. Но гораздо страшнее было то, как он по-змеиному изогнул свою шею, чтобы посмотреть себе за плечо. Профессиональный гимнаст даже спину так не выгнул бы. Скоро он совсем перестанет напоминать человека. Шестеро бандитов, собравшихся вокруг него, похоже, боялись его не меньше, чем нас. «И что ты предлагаешь?» спросил меня Кайзер. «Мы с солнышком поможем!» Сказала я ему. Я взглянула на солнышко и кивнула он снова засмеялся и издал какие-то звуки. Прежде чем я смогла понять, что он сказал, он устремился прямо ко мне на всех четырёх конечностях, промчавшись между двух бандитов. Я раньше направлялась сюда насекомых, чтобы помочь суке с поисками, и теперь я послала их прямо на Луна, как только поняла, что он делает. Слишком мало, слишком поздно. Затем его перехватил Иуда. Они вдвоём покатились по полу, и не могла разобрать, кто из них речит или ревет. Когда они перестали катиться, Лун сумел подняться на ноги первым и силой швырнул Иуду через весь склад. Иуда врезался в две линии длинных столов, подняв вокруг себя клубящиеся облака белого порошка. Когда в бой ввязалась Анжелика, Лун был уже готов. Он схватил её за морду и переднюю лапу, прежде чем она успела что-то сделать, и использовал силу её прыжка, швырнув её прямо в Иуду. Бросок был похож на приём дзюдо или айкидо, Хотя они не были настолько похожи на людей, чтобы применять обычные движения и приёмы. Скорее всего, подумала я, что его рефлексы, гибкость и сила были на таком уровне, что это получилось у него инстинктивно. В любом случае, мои телохранители, если их можно так назвать, были отброшены в сторону, словно мягкие игрушки. Алон приблизился ко мне, не опускаясь больше на четвереньки. Вместо этого он согнул пальцы, и мой взгляд остановился на полуметровых лезвиях на кончике каждого пальца. «Солнышко», — попросила я тихо. Поможешь мне? Если я воспользуюсь своей силой, скорее всего, я нанесу тебе больше вреда, чем ему. Мне эта фраза уже начинает надоедать. Олон снова рванулся ко мне, и я бросилась в сторону слишком медленно, недостаточно далеко. Со звуком доставаемых из ножен мечей, из земли между мной и луном вырвался барьер клинков и копий. Я оказалась на асфальте на четвереньках и наполовину поползла, наполовину побежала от него. Олон начал обходить барьер клинков, но был установлен новой сверкающей порослью. Он взрывел и прыгнул к балкам на потолке. Я практически сразу поняла, что он хочет сделать, и побежала в поисках укрытия. Как только он ухватится за балку, он воспользуется этим, чтобы прыгнуть прямо на меня. Я не успела пробежать двух шагов, прежде чем поняла, что уже нигде не успею укрыться. Но ему не удалось завершить манёвр. Стальная колонна квадратного сечения размером с автомобильную фуру устремилась с потолка прямо на него. Она попала луну в живот и с силой сбросила его на землю, Через несколько секунд она отделилась от потолка и упала под собственным весом. Она никого не придавила, но если бы кто-то попал под неё, труп был бы гарантирован. Я всем телом почувствовал удар от её падения. Я посмотрел на Кайзера. Он стоял там же, где был, когда вошёл в комнату, сложив руки за спиной. «Фения! Меня!» Приказ Кайзера был негромким, но его можно было услышать через весь склад, если это можно было назвать приказом. На две шестиметровые валькирии, похоже, знали, чего он хотел — С оружием наготове они направились к Луну, и люди Луна начали медленно отступать. Я испытала прилив сочувствия к его подручным, в основном к тем, кто находился здесь не по своей воле. Они, вероятно, уже видели, на что способны Фенни и Менни, но не могли сбежать без риска навлечь гнев босса, попали между молотом и наковальней. Лун, впрочем, ещё не был побеждён. Он начал вставать на ноги, когда вокруг него поднялась пирамида из перекрещенных клинков. Лезвия появились сверху и снизу за его рук, под подмышками, за коленями, в районе паха. Дюжины выросли над ним вокруг него. Прежде чем он успел выбраться, он был пойман, спрятан и похоронен под слоями стали. Кайзер скинул подбородок, взглянул на потолок, и я увидела отблеск. Из одной из железных балок возник кончик лезвия, очень медленно двигавшийся вниз. Клинок был не больше 15 сантиметров толщиной, но почти 6 метров ширину. Не знаю, была ли это оптическая иллюзия от струящихся потоков энергии силы Кайзера или нет, но мне показалось, что под весом клинка начал проседать потолок. Если он не будет осторожен, он обрушит нам на голову крышу. Затем Кайзер опустил голову, чтобы посмотреть туда, где был заключён лон и созданный им массивный клинок в мгновение ока пронзил пирамиду. Посыпались искры, когда гигантский клинок рассёк ловушку. Но металл пирамиды был раскалён вовсе не в результате удара, Когда я посмотрел снова, я увидел, что Луну удалось уклониться. Ближайшая ко мне часть пирамиды светилась бело-оранжевым светом, клинки скручивались и оседали под действием жара. Он достаточно размягчил металл своим перкиназом, чтобы, пользуясь своей чудовищной силой, вырваться из ловушки. По крайней мере, настолько, чтобы не быть разрубленным пополам. Луну заревел, выбираясь. Когда Кайзер поднял вокруг ещё больше клинков, Луну взмахнул когтями и разбил металл, разбрасывая вокруг осколки. Луну что-то проревел. Ты животное, ответила Мукайзер. Даже когда твоя сила не превращает тебя в это. Даже когда твоя сила не превращает тебя в это. Сдохни. Как будто подчёркивая сказанное, остальное копье возникло из стены и ударило в Луну, отшвырнув его к стене противоположной той, где были Иуда и Анжелика. Элон сумел схватиться за конец копья и передвинуться так, чтобы остриё прошло мимо груди, пронзив лишь бетон. Твои люди, животное. провозгласил Кайзер, меньше чем в шести шагах от меня один из бандитов луна испустил дикий крик и упал на пол. Лезвия, похожие на кинжал, и пронзили его ноги на бегу. Когда он уперся руками в пол, ещё пара клинков пронзила его ладони, послышались крики других бандитов. Он стоял на руках и коленях, без возможности двинуться, а его ладони и ступни были, по сути, прибиты к полу. «Кайзер!» – прокричала я. «Нет! Не твоё дело, девчонка!» сказал Кайзер, поворачиваясь ко мне. Я немедленно отступила на шаг, испуганная тем, что лезвия могут появиться и у меня под ногами. «Это неправильно!» сказала я, наблюдая за тем, как кусочек стали проклинулся из земли и медленно поднялся к горлу бандита. Ему пришлось выгнуть спину и поднять голову, чтобы не получить совершенно ненужную трахеотомию. Я взглянула на Луна, он наблюдал за тем, что происходило, но я не могла понять выражение его нечеловеческого лица. «Неправильно!» рассмеялся Кайзер. Как по мне, как только ты пытаешься апеллировать к морали в споре, ты уже проиграл. Это же война. В этот раз Луна стремился к Кайзеру. Он откатился в сторону, чтобы не попасть на кусты копий, направленных так, что он бы проткнул ими себя, затем продолжил преследование. Одна из близняшек Великаньш встала на пути, и мощным ударом ноги впечатляла Луна в стену, чуть её не пробив. Лун почти немедленно вскочил, используя перекинос, чтобы направить на неё поток сине-жёлтого пламени. Другая близняшка отразила пламя своим щитом. Через пару секунд она попятилась от луны и отбросила щит, чтобы не обжечь себе руку раскалённым металлом. Команда кайзера сама по себе здесь не справится. Как бы мне ни было неприятно вмешиваться и помогать им... «Солнышко, самое время использовать твои силы!» Сказала я, призывая всех насекомых вокруг и посылая их к луну. «Сейчас не, Нет! Я их обожгу!» «Тогда обожги! Если ты не воспользуешься своей силой...» «Я тебе практически гарантирую, что луна божжёт их сильней!» «Сомневаюсь», — ответила солнышко, но она подняла перед собой руки, и между ними возникла ослепительная вспышка света, всего на долю секунды на её было достаточно, чтобы оставить в моём поле зрения чёрное-синее пятно. Когда она затухла, раздался короткий ревущий звук. Я сконцентрировалась на насекомых, когда возникла ещё одна вспышка, дольше и сильнее первой, снова сопровождавшаяся тем же негромким рёвом. «Ты же рой, да?» спросила солнышко. «Да», — ответила я. «Отойди назад. Далеко назад». Я побежала, приподняв нижнюю часть маски и поднося пальцы к рту, чтобы свистнуть как можно громче. Через две секунды Анжелика просунула морду мне между ног. «Будь это кино или будь я сукой, я, возможно, смогла бы соскользнуть или прыгнуть ей на шею или на спину и ехать там». Но я неуклюже перекатилась через её голову и едва сумела схватиться за шип у неё на плече. Она бежала, а я цеплялась за шипы и что не упаду, и меня не затопчут. «Анжелика, стой! Стоп!» Прокричала я, надеясь, что она знает команду и послушается. Она так и сделала, перешла на шаг, затем остановилась прямо около погрузочной двери, через которую мы вошли. Иуда догнал нас и обошёл её, став прямо впереди. Он всё ещё был покрыт белой пылью, но похоже, что она на него практически никак не действовала. Я спрыгнула с Анжелики, готовая вскочить на неё и направить вперёд, если вдруг Лун снова попытается на меня напасть. Я не была уверена, что смогу её управлять, но если за мной погонят салон, я лучше поеду на совершенно неуправляемой Анжелике, чем попытаюсь бежать на своих двоих. Солнышко смогло запустить свою силу. Между её ладонями сиял шар света размером с мяч. Свет? И всё? Потом я обратила внимание на пол. Склад явно был построен на ровной заасфальтированной площадке, Возможно, на старой автостоянке поверхность за все эти годы не расчинилась и была покрыта трещинами, на ней ещё со старых дней сохранились пятна масла. Прямо под солнышком пол оставался таким же, как и был. Начиная метров с полутора от неё асфальт казался мокрым и похожим на стекло. Асфальт плавился. Она резко опустила руки, и шар света поднялся выше. Он устремился к луну, как будто у него был свой разум, прыгая вверх и вниз, вправо и влево. Я заметила, как он поднялся выше, пролетая над людьми луна, которые всё ещё были пригвождены к полу. В какой-то момент он пронёсся всего метрах в трёх от одного из столов, и пластиковая столешница, как при ускоренной перемотке видео, смялась, почернела и занялась языками пламени. Я рассеяла свой рой, и прекрасно понимая, что они ничего не могли сделать луну, Я знаю, что если солнышко доведёт до него свой шар, насекомые просто умрут. Она не стала касаться им луна, но увидев, что стало со столом, я подумала, что, может быть, это было и правильно. Лун протянул руку к свету, и я увидел, как воздух дрожит от жара. Она продвинула сферу ближе, и её ноги подогнулись. Кайзер, видимо, не желал, чтобы вся слава досталась солнышку, и вызвал металлические стержни стены за Луном, подтолкнув того к сфере. Солнышко отвела шар назад, но всего секунды около шара было достаточно, чтобы Лун потерял возможность сражаться. Он упал на четвереньки, попытался двинуться, но обнаружил, что асфальт под ним превратился в расплавленный битум. «Разве он не должен быть огнеупорным? Или его защита была только от огня, который он вызвал сам? Или, может быть, подумала я, этот шар света, миниатюрное солнце, настолько горяч?» Я оставалась у входа, наблюдая и дожидаясь окончания схватки. Мои насекомые, готовые к нападению, ждали так близко, как только могли, чтобы не погибнуть от раскалённого воздуха. Даже с его сверхчеловеческим телосложением, даже с его пирокинезом, который, возможно, частично защищал его от жара, луну явно было нехорошо». Всего лишь опрос времени поняла я, когда он упадёт. Вероятно, предположила я, он держался гораздо дольше, чем кто-то мог бы подумать благодаря своей регенерации. И тут шар солнышко погас. Мне понадобилось несколько долгих мгновений, чтобы из глаз пропали пятна, и тогда я смогла разобрать, что же случилось. Лун обмяк, его руки были опущены по бокам, он всё ещё наклонялся вперёд и упал бы лицом в битум, если бы не железное копье промзавшее ему сердце. «Что ты наделал?» Закричало солнышко. «Очевидно!» — сказал кайзер. «Я закончил бой!» «Он был уже окончен!» У меня сложилось впечатление, что с кайзером редко кто-то спорил. Фенья и Менни присоединились к нему, став по бокам, и ни одна из них не спрятала оружие и не приняла нормальный размер. Я решила, что это очень плохой знак.